«А про выхухоль болотную она тебе что-нибудь рассказывала?» Тихо спросил почтальон Плюшкин. «Видела она эту проклятую выхухоль в графском доме», — сказал Бегемотов. «Ох и мерзкий же зверь эта выхухоль! Она моей прапрабабке палец откусила, когда та её в клетке кормила. Ужасная зверюга была. Говорили, что граф её откуда-то из Африки привёз». Она жила там у вождя африканских людоедов. «Ничего себе!» — поёжился водопроводчик Индюшкин. Вроде бы вождь бросал ей то, что сам не доедал. Руки, ноги, другие лакомые кусочки. Так эта тварь привыкла людей жрать. Тогда граф Дракулов выкупил её у вождя и привёз в нашу деревню. Продолжал рассказывать Бегемотов. «А чем же он её тут кормил?» — удивился дворник Метёлкин. «Ясно чем. Покойниками», — ответил Бегемотов. «И где он их брал?» — снова спросил Метёлкин. «Так ведь граф Дракулов вампиром был», — пояснил Бегемотов. «Он приглашал к себе в гости соседей якобы на чашечку кофе. Гости приезжали к нему в замок, и больше их никто не видел». «Куда же милиция смотрела?» — спросил почтальон Плюшкин. «А тогда не было никакой милиции», — сказал Индюшкин. «В те времена были городовой и околоточный, Но они и сами граф побаивались. А замок тот стороной обходили за сто верст». «Так значит, всё же драгоценности здесь», — задумался водопроводчик Индюшкин. «Да, но где именно?» — спросил дворник Метёлкин. — А что ещё тебе говорила твоя прабабка? — продолжал выспрашивать Плюшкин. — Может быть, а да какие-нибудь приветы запомнила? — Она только запомнила, что вроде жёлтая дверь была, — наморщил лоб главарь Шайки. — А за жёлтой дверью небольшая комната. Вот в той комнате и лежат графские сокровища. Там ещё стол должен стоять круглый. «За столом должны сидеть пять скелетов, у каждого в руке хрустальный бокал с кровью. Эти скелеты и охраняют сокровища, которые зарыты под столом». «А оружия у них нет?» — допытывался водопроводчик Индюшкин. «Автоматов или пистолетов?» — выспрашивал разбойник. «В те времена ещё не было автоматов», — сказал Бегемотов. «В крайнем случае у них могут оказаться дубины». «Ну, раз у них оружия нет, я не боюсь», — смело выступил вперёд дворник Метёлкин. «Ради сокровищ я с любым несчастным скелетом в два счёта разделаюсь. Они мне не помеха». «Я их тоже не боюсь», — сказал Бегемотов. «Я в школе по зоологии проходил про скелетов. Они вовсе не страшные, череп да кости». «До тогда пошли искать», — решил Плюшкин. Только в комнату с гробом я все равно не пойду. Там покойник сидит. Разбойники двинулись вглубь подземелья на поиски сокровищ. По дороге им постоянно встречались какие-то странные комнаты. Но все были не с желтыми дверями. Поэтому они проходили мимо них. Индюшкин, правда, был любопытным. И в некоторые комнаты все же забегал посмотреть, что там внутри. В одной из таких комнат он увидел привидение, которое летало под самым потолком на метле и тихонечко подвывало. «Ай!» — пулей выскочил оттуда разбойник. «Кошмар какой-то, а не замок! Куда ни плюнь, всюду какие-то призраки летают! Честному человеку проходу не дают! И куда только этот профессор смотрит, бездельник!» «Интересно», — вспомнил Бегемотов. — А профессор спит этой ночью или не спит? Хорошо было бы его ещё раз напугать, чтобы он окончательно в привидение поверил. — А зачем нам его теперь пугать, раз мы всё равно музей грабить не будем? — удивился Плюшкин. — Заберём графские сокровища и всё, ведь об этих сокровищах и так никто не знает. А профессор пускай себе сладко спит и видит сны. Потирая руки, противным голосом засмеялся бывший почтальон Плюшкин. «Нет, музей мы тоже ограбим», — решительным голосом заявил сантехник Бегемотов. «Нас много, сокровищ мало. Лишние ценности нам не помешают», — добавил главарь Шайки. «Пусть директор Сосискин на нечистую силу думает, что это она все ценности уволокла к себе в болото. С ней все равно никто связываться не будет».